Впрочем, дети спартанцев питались отдельно, и на Сисите их приглашали не для того, чтобы покормить, а для того, чтобы воспитать. Кормлением же детей спартанцы не злоупотребляли. В семьях дети жили и питались до семилетнего возраста. Впрочем, далеко не у всех детей была семья в нашем понимании этого слова. Дело в том, что в первое время после свадьбы мужья и жены в Спарте жили раздельно. Собственно, свадьбы и свадебного пира у них тоже не было. Плутарх писал, невест брали уводом, но не слишком юных, не достигших брачного возраста, от цветущих и созревших. Похищенную принимала так называемая подружка. Коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ, обув на ноги сандалии, укладывала одну в темной комнате на подстилке из листьев. Жених, не пьяный, не размягший, но трезвый и, как всегда, пообедавший за общим столом, входил, распускал ей пояс и, взявши на руки, переносил на ложе. Пробыв с нею недолгое время, он скромно удалялся, чтобы по обыкновению лечь спать вместе с прочими юношами. И впредь он поступал не иначе, проводя день и отдыхая среди сверстников, А к молодой жене, наведываясь тайно, с опаскою, как бы кто-нибудь в доме его не увидел Со своей стороны и женщина прилагала усилия к тому, чтобы они могли сходиться, улучив минуту никем не замеченные Так тянулось довольно долго У иных уже дети рождались, а муж все еще не видел жены при дневном свете Но даже с той поры, когда супруги начинали вести общее хозяйство, и хозяйство это, и дети в значительной мере находились на попечении женщины, так как глава семьи большую часть жизни проводил в военных лагерях и походах. В родительском доме дети питались, надо думать, более или менее сносно, но без излишеств. В свое время Лекург провел земельную реформу и выдал гражданам наделы в соответствии с принципом каждому по потребностям. А именно, каждый надел был такой величины, чтобы приносить по 70 медимнов ячменя на одного мужчину и по 12 на женщину и соразмерное количество жидких продуктов. Ликурк полагал, что этого окажется достаточным для такого образа жизни, который сохранит его согражданам силы и здоровье, меж тем как иных потребностей, у них быть не должно. После того, как мальчикам исполнялось 7 лет, их отбирали у родителей. Теперь они жили и питались в специальных лагерях. Ложем им служили подстилки из тростника. Баню они посещали несколько раз в год а одежду им почти не выдавали. По словам Плутарха, в 12 лет они уже расхаживали без хитона, получая раз в год погематию, грязные, запущенные. Плутарх пишет, Ирен командует своими подчиненными в драках и распоряжается ими, когда приходит пора позаботиться об обеде. Большим он дает наказ принести дров, малышам — овощей. Все добывается кражей. Одни идут на огороды, другие с величайшей осторожностью, пуская вход всю свою хитрость, пробираются на общие трапезы мужей. Если мальчишка попадался, его жестоко избивали плетью за нерадивое и неловкое воровство. Крали они всякую иную провизию, какая только попадалась под руку, учась ловко нападать на спящих или зазевавшихся караульных. Наказанием попавшимся были не только побои, но и голод. Детей кормили весьма скудно, чтобы, перенося лишение, они сами, волей-неволей, понатарели в дерзости и хитрости. Впрочем, Плутарх, подобно многим другим грекам и римлянам, считал, что скудность питания способствовала не только духовному, но и физическому совершенству. Как говорят, действовала она и еще в одном направлении – увеличивала рост мальчиков. Тело вытягивается в высоту, когда дыхание не стеснено слишком утомительными трудами, и, с другой стороны, когда тяжкий груз пищи не гонит его вниз и вширь. Напротив, когда в силу своей легкости дух устремляется вверх, тогда-то человек и прибавляет в росте легко и быстро также, по-видимому, создается и красота форм. Худоба, сухощавость легче сообразуется с правильным развитием членов тела, грузная полнота противится ему. Подобную точку зрения высказывал в свое время еще ксенофонд. Ликург считал, что воспитанные таким образом юноши, если возникнет необходимость, легче смогут переносить трудности. Более того... Если будет приказано, они смогут растянуть запас хлеба на больший промежуток времени и меньше будут нуждаться в приправах. Они приспособятся ко всякой пище, и образ жизни их будет более здоровым. Ликург предпочитал, чтобы пища способствовала росту юношей и делала их тела более гибкими, полагая, что это будет лучше, чем если они будут толстеть от питания. Он не хотел заставлять юношей чрезмерно страдать от голода, но и не давал им возможности получать без труда то, в чем они нуждались. Поэтому он разрешил им воровать, чтобы они не страдали от голода. Я думаю, никто не сомневается в том, что Ликурк разрешил воровать пищу не по причине недостатка продовольствия. Ведь ясно, что готовящемуся к краже приходится ночью бодрствовать, а днем обманывать и подстерегать. Тот, кто намеревается что-либо украсть, должен также позаботиться о том, чтобы поставить дозорных. Отсюда ясно, что, воспитывая мальчиков таким образом, Ликург стремился сделать их более ловкими и более воинственными». Могут спросить, почему, если Ликург одобрял воровство, он назначал попадавшемуся жестокую порку. Я считаю, что это он сделал потому, что при любом обучении люди наказывают того, кто плохо выполняет задание. Так и спартанцы наказывают попавшихся за то, что они плохо воруют. Установив, что почетно украсть как можно больше сыра с алтаря Ортии, Ликург предписал их товарищам бить ворующих. Интересно, что даже удачно украденную пищу мальчики должны были есть с оглядкой. Римский писатель II-III веков нашей эры Клавдий Элиан сообщает, что у спартанцев был закон, гласивший «Никто не должен быть полнее, чем это согласуется с потребностями гимнасия». Согласно этому закону, мальчики и юноши должны были каждые 10 дней голыми показываться перед должностными лицами. Если эксперты находили, что кто-то из молодых людей растолстел, его подвергали телесному наказанию. Плутарх рассказывает, что когда Ликург только собирался вводить свои законы, он решил экспериментально доказать пользу голода и для этого использовал двух щенков из одного помета. Одного из них он приучил к лакомой пище и разрешал ему проводить время в доме, а другого сразу стал приучать к псовой охоте. Потом он привел этих щенков в народное собрание и, положив перед ними кости и другие лакомства, выпустил на волю зайца. Каждая из собак устремилась к тому, к чему она была приучена. Когда собака догнала зайца, ликург сказал «Видите, сограждане, эти собаки одной породы, но благодаря различным условиям, в которых они жили, значительно отличаются друг от друга. Не следует ли из этого, что воспитание для выработки добрых качеств значит больше, чем природа?» По другой версии, добросовестный испытатель взял щенков разных пород, причем сторожевого пса приучал к охоте, а охотничьего — кормил одной лакомой пищей. В результате голодный сторожевой пес проявил большее рвение, чем сытый охотничий, и спартанские мужи наглядно убедились в пользе аскетизма. Надо отдать должное ликургу. Посадив сограждан на голодную диету, он и сам не остался в стороне от собственных нововведений и даже превзошел остальных спартанцев. После того, как его реформы были завершены, Он вопросил Оракул, хороши ли его законы, и достаточно ли для того, чтобы привести город к благоденствию и нравственному совершенству. Бог отвечал, что и законы хороши, и город пребудет на вершине славы, если не изменит ли кургову устройству. Город действительно прославился среди изумленных таким радикализмом Эллинов, и слава его голодных граждан не померкла и по сей день. Что же касается самого Ликурга, то он в конце жизни добровольно уморил себя голодом Сделал он это, по словам Плутарха, твердо веря, что даже смерть государственного мужа не должна быть бесполезна для государства Что самой кончине его надлежит быть не безвольным подчинением, но нравственным деянием К счастью для спартанцев, такой радикализм Ликург избрал только для себя но в законодательном порядке не ввел. Что же касается остальных его установлений, прославивших Спарту и действительно на долгие века сделавших ее непобедимой, по этому поводу хорошо высказался ксенофонд. Самое удивительное, что хотя все хвалят подобные учреждения, подражать им не желает ни одно государство. На этом мы заканчиваем обзор древнегреческой пищи и переходим к описанию пищи древнеримской. Напиткам же, которыми увлекались греки и римляне, преимущественно это вино, будет посвящена отдельная глава.